Смиредев широко открыл глаза и пристально посмотрел на девушку. Она сидела на траве, так же, как на суку, слегка сгорбившись, с печальным лицом, а глаза ее не глядели на Смиредева просто, а говорили и много говорили. «Я все знаю», — говорили эти синие глаза. «Вы со мной затеваете нехорошее, вы чужой и злой человек, вы околдовали моего отца, я вас не люблю». «За отца не люблю и за себя не люблю». Смиредев все глядел в эти глаза и молчал. Маша тоже молчала, а глаза ее продолжали. «Со мной не надо так. Я смехунья, но не всегда. Я за себя постою. Я вас теперь боюсь. Но и вы должны тоже меня бояться. Как бы чего вдруг н и вышло для вас». И Смиредев, сморгнув раза два, Вдруг отвел глаза в сторону и мысленно сказал себе. «В тихом-то омуте что, Иван Максимыч, водится? Уж не болванишь ли ты тут? Вот тебе и дичок, и Маша-смехунья!» «Куда мы едем?» — глухо произнесла Маша. И Смиредев не видел, но чувствовал, что она не спускает глаз с его лица. «В Москву», — ответил он, как будто даже смущаясь. «Так мы едем». «Верно? Едем? Едем, едем. Чего же тут робеть? Посмотрите, как еще вам наша Москва-то?» «Москва, Москва!» — глухо проговорила Маша и тихо перекрестилась. Потом, вздохнув глубоко, она перестала глядеть на Смередева, опустила глаза и поникла лицом на грудь. Только теме ее красивой головки было теперь видно Смередеву. Желтовато-белые волосы были гладко приглажены по бокам прямого, тщательно сделанного пробора, и линии волос шли назад, где туго и крепко скручивались и уходили в толстую косу в четыре пряди. Конец этой белой крепкой косы лежал на траве со вплетенной красной ленточкой. Грудь статной девушки ровно и высоко вздымалась под сереньким ситцевым платьем, синюю, слегка полинялую косынкой, перекрещенную на груди и завязанную сзади. Смиредев сразу понял, что происходило в девушке, и стал с чувством говорить ей, не называя князя по фамилии, что в Москве ожидает ее счастье и благополучие, и отца ее, и ее собственной судьбы у с т р о е н и е Долго говорил Смиредев, старался быть красноречивым, Но Маша все молчала, не поднимая головки и не двигаясь. «Да вы слушаете ли меня, м а р и я Лукьянна?» – выговорил, наконец, Иван Максимыч. «Слушаю, слушаю. Ну и что ж? Вру я, что ли, все? В р а к и все?» «Ох, нет. Но мне то сдается, что тем хуже, если все это так», – тихо заговорила Маша, не подымая головы и не глядя на него. «Сдается...» с д а е т с я что на свете божьем столько, столько чего я не знаю, что лучше бы стократ и не выезжать отсюда. Боюсь я, боюсь. Да чего же? Как чего? Всего, и Москвы, и князя вашего, и всего. Почему же, Мария Лукьянна? Москва город дивный, первый город в свете, князь первый богач, первый боярин московский. почему же бояться-то, я не пойму. Ах, разве я знаю? Вон в темном лесе страшно, а чего? Волков и медведей у нас нет, лихих людей и душегубов нет, от нечистой силы крест и молитва всякого спасет. Стало, чего же бы бояться? Ан все боятся, и я боюсь. Да и выпади тоже. И напрасно, м а р и я Лукьянна, глупо это. Вот давайте рассуждать». спрашивайте, я буду отвечать. Нет, Иван Максимыч, нечего тут рассуждать. Я глупая деревенская девушка, я и не пойму, и спросить не знаю что. А вот что лучше, хороший мой добрый Иван Максимыч, ведь вы добрый, я вижу. Ну вот и исполните одну мою просьбу, только одну, голубчик мой, золотой мой. Извольте хоть 10 все, что прикажете, оживился Смиредев, от ласкового голоса девушки нет одну только одну ну одну сказывайте и сделаю ей богу ей богу сделаю ведь не топиться же вы меня пошлете а то все сделаю уезжайте отсюда одни господь с вами а я думал уезжайте родной мой тихо и ласково просила маша скажите б а т ю ш к е что п о ш у т и л и а то тихонько уезжайте, еще лучше. Я вам и лошадок достану на деревне, лепешечек напеку вам миндальных на дорогу с сахаром. Молиться Богу за вас стану е ж е н о ч н о Полста поклонов вечер себе задам за ваше здоровье. Сказала вот и свято, нерушимо исполню. Ну, как же вы сделаете? Господь с вами, да разве могу я эдак поступить? «Ну хорошо, не можете тихонько, скажите батюшке прямо, выдумайте что-нибудь». «Не то, не то, уехать-то я не хочу», — расхохотался Смиредев звонко и весело. Маша как-то встрепенулась и взглянула на него с негодованием и изумлением. «Так вы даром божитесь! Господь с вами, м а р и я Лукьянна! Я ведь вас не так понял, да вы сообразите сами». «Вы послушайте, что я...» Но Маша отвернулась, не слушала, и слезы блеснули у нее в глазах. Она достала платок и молча утирала глаза. Смиредев просидел с девушкой еще час времени, успокаивая и уговаривая ее. Когда они пошли домой, Маша, молчавшая в роще все время, выговорила, входя на крыльцо, полупечально-полурешительно. «Ну, Иван Максимыч, коли так, меня Господь защитит и не оставит. Пускай».